Первый звонок Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, но вроде тех, какие в уборные бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в Слободу, Покровск был тогда еще Слободой Покровской, новый доктор, про которого говорили что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал Ниву и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в Слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления просьба не дербанить в парадное а сувать пальцем в пупку для звонка покровчане гордились своим культурным звоном о звонка говорили с нежностью и увлечением при встрече справлялись о здоровье звонка петру степановичу Мое вам? Ну, як, ваш новенький? Справил, мастер? Спасибо, справил. А це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей Свахи, расхваливая невесту, хвастали. Дом за ей дают флюгерем. На парадном звонок электрический. А слободский богач-млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного темпра. Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за афонским рекрутом. рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим звонковым мастером в Слободе. Слава его была велика. В Слободской летписи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро, лучшее и поныне болота в Покровске, как Лазарь, лучший из извозчиков, здравствующий сейчас... Как пожар амбаров лучший из пожаров.